Глава третья Длинная дорожка цвета крови будто вела в в мой персональный котёл под названием «Брак». Я стояла в начале этого пути, твёрдо зная, что должна пройти его. По осколкам, впивающимся в сердце, по углям, обжигающим душу, по гвоздям, вбивающимся в крышку гроба, где покоится надежда на счастье. Путь длиною в год. Но почему-то мне кажется, что зализывать раны я буду гораздо дольше. Покрутила в руках изящный букет с шикарной лилией посередине и, встретившись взглядом с моими родителями и братом, натянула искусственную улыбку. Отчим довольно обнажил свои белые зубы. Ваня ободряюще подмигнул. А вот мама нахмурилась. Её сердце сложно обмануть. Нервно обвела глазами остальных гостей и успокоилась, увидев Стравинских. Их поддержка грела душу, пусть даже они не знали правды и наивно верили в мою счастливую семейную жизнь. Сладости в моё горькое состояние добавили Илья и Алиса, которые так искренне улыбались мне, что я не могла не ответить. Почувствовала на себе чей-то взгляд и, обернувшись, погрузилась в тягучую медовую патоку. В полумраке, недалеко от выхода, стоял Дима и смотрел на меня, казалось, не моргая, угрюмо, задумчиво и с сожалением. Он находился не слишком близко, но достаточно для того, чтобы я могла, наконец, рассмотреть его. Каштановые волосы, золотисто-карие глаза — Мягкие черты лица, придающие крепкому высокому мужчине налёт доброты и благодушия. Дима был не то чтобы красивым, но каким-то обволакивающе притягательным. Поймала себя на мысли, что хотела бы доверять ему, хоть Влад и твердил обратное. Однако то, что я вдруг прониклась симпатией к родственнику Углицкого, это вовсе не показатель ведь в данный момент я готова была сбежать с кем угодно и куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. Внезапно заигравшая музыка заставила меня вздрогнуть и перевести всё своё внимание на Влада, который ждал меня у свадебной арки. Ему бы сейчас подошёл больше саундтрек «Звёздных войн», а не эта разливающаяся по залу приятная мелодия. Суровый, чернее грозового неба, «Влад смотрел будто сквозь меня, и я знала, кого он пытался испепелить на расстоянии. Сейчас двое мужчин, словно звери, не поделившие кусок мяса, метали друг в друга молнии, а я оказалась в эпицентре невидимой битвы. Когда Углицкий всё же удостоил меня взглядом, его лицо заметно смягчилось. Он слегка кивнул мне, словно подбадривая, и тепло но немного виновато улыбнулся. «Что ж, перед смертью не надышишься. Давай, Мари, сделай уже это». Но стоило мне ступить на край кроваво-алой дорожки, как свет в зале начал угрожающе мигать. Вокруг послышались короткие щелчки и жуткий треск. Мгновение, и прямо над моей головой в вычурном светильнике взорвалась лампочка, разлетаясь на мелкие осколки. За ней ещё одна. И ещё. Оглушительно, резко, с пронзительным звоном, заставляя меня каждый раз испуганно вскрикивать. Я выронила букет, закрыла уши ладонями и зажмурилась, будто это могло мне как-то помочь. Последнее, что я увидела, как за спиной Влада заискрилась музыкальная аппаратура, мгновенно воспламеняясь и распространяя по залу едкий запах гари и плавящегося пластика. В один миг зал погрузился в кромешную тьму, и только языки пламени от закоротившей аппаратуры освещали небольшое пространство вокруг себя. Не придумала ничего лучше, как панически закричать, вторя ужасному шуму и взволнованным голосам гостей. «Не бойся, я здесь, я с тобой!» Хриплый шепот возле моего уха, сбившееся мужское дыхание и бережные объятия заставили послушаться и притихнуть. Находясь от меня дальше всех, Влад смог молниеносно оказаться рядом. Как у него это получается? Что за сверхспособность или особая миссия постоянно меня спасать? Однако в данный момент я была рада именно его присутствию. Сильная мужская хватка на моих хрупких плечах успокаивала, позволяя верить, что всё под контролем. Ласковый, но уверенный голос подавлял панику, убаюкивая. Влад быстро вывел меня на улицу. Я даже не заметила, как мы оказались возле машины. Придерживая меня за талию одной рукой, Углицкий пикнул брелком сигнализации и распахнул пассажирскую дверь, слегка подталкивая меня к ней. Немного оправившись от шока, развернулась к Владу, оказавшись с ним лицом к лицу, избивчиво пролепетала. «Там же родители, тётя, Илья с Алисой!» Кивнула в сторону ресторана, который отсюда выглядел вполне мирно, будто и не произошло ничего. «И Стравинские с ребёнком? Двумя?» Я объясняла путанно, но была уверена, что Углицкий всё поймёт как обычно. «Мы не можем уехать вот так, зная, что они там!» схлипнула я, отходя от паники. Влад помрачнел и задумался, не сводя с меня глаз. Ему потребовались доли секунды, чтобы принять решение, которое явно не нравилось ему самому. «Слушай меня, Марина», — строго произнёс он, гипнотизируя взглядом. «Ты сейчас сядешь в машину и дождёшься Михаила», — вложил ключи в мою ладонь, — «и будешь слушаться его. Не уезжай ни с кем другим, никому не доверяй». «Только Михаилу, хорошо? Пообещай мне, иначе я буду вынужден остаться с тобой». «Обещаю!» — лихорадочно закивала я. В подтверждение своих слов зажала в руке брелок и поспешно села в машину. Через боковое зеркало наблюдала, как Влад направляется к ресторану. Чем больше он отдалялся от меня, тем сильнее разрасталась в моей душе тревога. «Все будет хорошо, да?» «Влад же разберется со всей этой ситуацией, и с ним тоже все будет в порядке, ведь так?» До мерзкого скрипа стиснула пальцами брелок и закрыла глаза, чувствуя, как по щекам стекают слезы страха и бессилия. Вздрогнула, чуть не выронив ключи, когда услышала стук в окно автомобиля. Посмотрев на незваного гостя, сразу узнала в нем Диму. Хотела опустить стекло, но при выключенном двигателе это невозможно было сделать, поэтому пришлось выйти из машины. «Как ты? Где Углицкий? Какого чёрта он оставил тебя здесь одну?» Сходу забросал меня вопросами, взволнованно скользя по мне медовым взглядом. «Давай я тебя подвезу!» — шипнул, подходя ближе и вынуждая меня упереться спиной в твёрдый корпус автомобиля. Стрепенулась, когда Дима неожиданно провел тыльной стороной ладони по моей щеке. От его внезапного порыва я растерялась, округлив глаза и затаив дыхание. С трудом, совладав со своими эмоциями, перехватила руку мужчины краем глаза, замечая татуировку на его запястье. «Крылья ангела». «Ищи два крыла на коже», — вспомнила слова цыганки. «Вот и что мне делать теперь с этой информацией?» С прищуром посмотрела на Диму, но прочитала на его лице лишь смесь участливости и смятения. «Ты позволяешь себе слишком много», — сглотнув ком в горле, медленно произнесла я, отталкивая новоиспечённого родственника. «Ты права, прости», — поспешно согласился Дима, делая пару шагов назад. «Со мной всё нормально, подвозить не надо, я дождусь Влада». Сумбурно ответила на его вопросы и сложила руки на груди. «Понял, но всё же я побуду с тобой, пока не вернётся Угличский. мало ли что». Загадочно протянул Дима, а я неопределённо повела плечами, мол, как хочешь. Однако, стоит признаться, на самом деле я была рада, что не придётся находиться здесь одной. «Так неожиданно всё произошло», — продолжил он разговор, намекая на события в ресторане, — «вы расписаться не успели», — сказал словно с надеждой. «Мы уже расписаны, Дима. Официально брак был заключён ещё вчера», — сообщила я, но не смогла понять истинные эмоции родственника. «А это так, торжественная церемония с клятвами и красивыми словами о любви», — усмехнулась я. «И всё же, может, это знак?» — неожиданно заявил он. «А может, чей-то свадебный подарок?» Я специально провоцировала Диму, наблюдая за его реакцией. В глубине души я очень надеялась, что он не причастен ко всей этой вакханалии с наследством, но слепо верить не собиралась. «Если хочешь сказать что-то, говори прямо, Марина». Поняв, к чему я клоню, обиженно бросил мужчина. «Уверен, Углицкий замолвил за меня пару ласковых». Ухмыльнулся и попал в самую точку. «Но при этом вижу, что у тебя своя голова на плечах, и ты сама поймёшь, кто есть кто». «И кто ты, Дима?» С лёгким оттенком ехидства произнесла я, изогнув бровь. «Для тебя, друг, пока так. Как бы мне ни хотелось большего». Чуть слышно проговорил он, буравя меня взглядом. «Прежде чем заявлять подобное, подумай о том, что я — жена твоего кузена, и ты оскорбляешь не только его, но и меня своими намёками», — с вызовом вздёрнула подбородок. «Какие бы обязательства ни связывали нас с Владом, но для окружающих наш брак был настоящим, поэтому слова Димы действительно задели мою гордость. За кого он меня принимает?» «Всё время думаю об этом», — многозначительно хмыкнул он. «И жалею, что не встретил тебя раньше». Заметив моё негодование, примирительно поднял руки. «Всё, всё, закрыли тему. Извини, не хотел тебя обидеть». По-доброму улыбнулся. «Сделаем вид, что я ничего не говорил, дурак такой». Отругал сам себя и выжидающе посмотрел мне в глаза. «Пожалуй, так будет лучше», — помедлив согласилась я. Дима хотел продолжить беседу, но внезапно появившийся Михаил нарушил его планы. Смерив мужчину неодобрительным взглядом, водитель обратился ко мне. «Присаживайтесь в машину, милая леди, я отвезу вас домой». С доброй улыбкой пригласил меня в салон. Тем временем Дима поспешил попрощаться со мной и быстро скрылся из виду. И это к лучшему. Что? А как же Влад? беспокойно отозвалась я, чувствуя, как сердце ускоряет свой бег. Нет, я дождусь Влада. Вы обещали. Серьезно протянул Михаил, а я, не понимающе, покачала головой. Владислав Романович распорядился сказать вам это в случае, если вы будете противиться. Вы обещали слушаться и всегда выполняете свои обещания. Пожал плечами, словно от него совсем ничего не зависело. Впрочем, так и было. А Влад использовал против меня мою же фразу, сказанную давно, перед нашим знакомством с его семьёй. Способность Углицкого запоминать детали начинает меня пугать. Ходячий компьютер. Манипулятор. Буркнула себе под нос, занимая пассажирское кресло, и боковым зрением замечая добродушную ухмылку Михаила.